Бархатный теракт. Новейшая больничная сводка. Нервное отделение, которым заведует мой добрый знакомый, лишилось унитазов. Их отключили. Дело запутанное. Произошло столкновение двух тендеров, то есть интересов. Вообще, когда я слышу про тендеры, я всегда думаю о крушении поездов. Две трансатлантические корпорации отстаивают свое право заменить унитазы в неврологическом отделении номер пять. Обе прислали таджиков, хорошие люди, всем улыбаются, не по делу и не работают. В результате наклевывается теракт, какой Басаева и не снился. Заведующий отправился к руководству. — Как хотите, — молвил он доверительно, — но у меня больные под елку бегают. — Не можете организовать больным быт, — заорали на него, — Напрасно доктор показывал вырезанную из какой-то газеты карикатуру, напечатанную по какому-то другому случаю, страна-то большая, на картинке больные пьют чай из уток и приговаривает «хорошо, чайку попить, жаль, в туалет сходить некуда». Наконец, какой-то активный предприниматель, лечившийся без унитазов, не выдержал. «Ну ладно», — сказал он сдержанно, и предложил помощь. Заведующий хмыкнул и указал на здание администрации «очень хорошо, иди по дорожке к тому домику». Там есть люди, которые с тобой поговорят. Все идеи сразу пропали. Я хотел как лучше».